Глава 6. Выживание разрушает границы сознания. Все, что ты считал глубоко запрятанным, подавленным, вдруг вырывается наружу с десятикратной необузданностью. Доктор Патрик Пармантье, психиатр. Объяснение данной комиссии экспертов в ходе судебного процесса над человеком, обвиняемым в убийстве. Фарид и Мишель шли впереди меня. Пакхара трусил сзади. После безуспешных попыток разбить наши цепи, мы теперь уже втроем отправились обследовать территорию. Размером наше подземелье было примерно с два теннисных корта и представляло собой скорее овальную, чем прямоугольную площадку. Мы обогнули расположенную на двухметровой высоте нишу, где сидел юный араб. Кол, к которому крепилась его цепь, находился примерно на уровне моей груди. Почему Фарида поместили так высоко? Изучив зарубки от ледоруба, с помощью которого тело поднимали наверх, я убедился, что какими бы несуразными ни, ни казались эти подробности, тут все неспроста, все имеет смысл. Мы добрались до камина, отходившего от потолка метрах в семи вверху. От потока воздуха задрожало пламя горелки в фонаре. Мишель подошел и, сложив ладони рупором, крикнул. «На помощь! На помощь!» При этом он подпрыгивал на месте, и мы начали подпрыгивать вслед за ним. Я успокоился первым, за мной Фарид. А Мишель продолжал надрываться, пока не охрип. Ему нужна была уверенность, что он сделал все возможное. Не сомневаюсь, что под маской он был на грани срыва. Фарид ходил взад-вперед, скрестив на груди руки. «Мне двадцать лет, и я вовсе не хочу подыхать. Мы умрем от жажды или от холода. Здесь настоящий ад!» «От холода мы не умрем. У нас есть теплая одежда и вполне приличные спальники. Они хорошо держат те... Ну да, два спальника. И две пары рукавиц, которые я даже не знаю, как выглядят, поскольку ими сразу завладел наш R2-D27. У меня уже руки и ноги закоченели, и я скоро стану похож на рождественскую елку. Это ты учел или нет?» «Держит тепло. С водой тоже нет проблем». Там чуть подальше есть грязь, значит, вода сочится из-под ледника. Ледник. И он так обыденно произносит ледник, словно это совершенно нормальный, само собой разумеется. Лично я видел ледники только когда ездил летом на море. Мишель поднял голову и нос его маски нацелился прямо на камин. Может, это какой-нибудь научный эксперимент? Или реалити-шоу? Ну, знаете, такие штуки с секретами. «Я их люблю смотреть по телеку, участников запирают, и у каждого своя тайна!» Голос у Мишеля надтреснутый, потому что он наорался. Парит не упустил случая его поддеть. «А у тебя какая, парень? Ты врун, вор или убийца?» Не обращая на него внимания, Мишель принялся внимательно изучать каменный хаос потолка у нас над головой. «Не исключено, что они спрятали инфракрасные камеры наверху, за этими сталагмитами», и за нами наблюдают. Может, мы и правда объекты научного эксперимента. Это называется сталактиты, а не сталагмиты. И в каком словаре ты вычитал слово инфракрасный Ты что, думаешь, что откуда ни возьмись явится волшебник и отвезет нас домой? Слушай, если ты перестанешь ныть, то очень поможешь нам сосредоточиться. Я снял с себя баллон с ацетиленом и закрепил его на спине у Мишеля, а потом протянул ему каску но она на него не налезла. «Пойдите-ка осмотрите галерею. Мы с Фаридом не можем зайти за красную линию, но главное, самое главное, старайтесь не повредить шланг подачи газа. Этот фонарь работает как зажигалка. Никаких резких движений головой, на чем погаснет. В этом случае поверните колесико пьезоподжика за отражателем, и пламя снова загорится. Вы можете регулировать подачу газа с помощью краника, понятно?» Прошло время, прежде чем Мишель ответил. «Ладно, но я сделаю не больше тридцати шагов. Хочу напомнить, что...» «Знаем, знаем!» — перебил его Фарид. «Бабах!» Мы подошли к границе нашей территории. Несмотря на то, что цепь у Фарида была короче, мы оба оказались у красной черты. Я в последний раз предупредил Мишеля. «Без света нам конец, ясно?» «Этот фонарь наш единственный маяк на пути к выживанию. Не наделайте глупостей!» Он кивнул. В воздухе стояли облачка нашего дыхания, и я заметил, что на касках и куртках появились мелкие капельки влаги. «Раз, два, три...» Считая шаги, Мишель стал удаляться от нас. «Ну, прямо как Форест Гамп», — пробормотал Фарид. «Какой же это свет?» Я ощущал смолистое испарение, столь неотделимое от любой органической жизни. Угадывал укромные уголки, освещенные слабеющим лучом рефлектора. Я вцепился пальцами в ткань своих штанов. Обернувшись, я увидел, как по мере того, как Мишель удалялся, постепенно исчезает из виду наша палатка. И сразу проявились звуки. Стало слышно, как падают капли, и у каждой своя чистота, свой голос словно кто-то потихоньку наигрывает на ксилофоне. «А тебя похитили, когда ты спал?» – спросил я. «Ага. Я ночевал у матери. Понятия не имею, как они пробрались в дом. А проснулся уже здесь. Никто из моих знакомых не мог бы выкинуть такую штуку. Наверное, это какой-то псих ненормальный. Надеюсь, он ничего не сделал с моей семьей. Иначе я его убью». «Семья?» Франсуаза в больнице, она ничего не боится. Моя дочь Клэр пробудет в Турции еще пятнадцать дней. Она путешествует и делает муляжи из латекса для киностудий Мама доживает свои дни в доме престарелых, а отец умер. Фарид прошептал еще тише. «Слышишь, как шумит? Что это? Вода? Ветер?» «Эта проклятая пропасть словно поет!» «Черт возьми, а ведь он прав!» И темнота такая странная. Тебе приходилось спускаться в шахту? Я в одной был на севере, как раз перед тем, как их позакрывали. Там тоже было темно, но повсюду чувствовалась жизнь, присутствие человека. одет мне рассказывал, что были слышны удары кирки, голоса шахтеров, чей-то кашель. Эти звуки напоминали, что наверху, несмотря на всю жуть их работы, у людей будет завтра, а здесь... Где оно завтра, а? Где? «Где завтра?» Я думал о Франсуазе и даже боялся представить себе, как она сейчас беспокоится. Наверное, послала мне на мобильные тонны сообщений. По моим подсчетам, сегодня среда. Именно сейчас мы должны были встретиться с донором костного мозга. Мы ждали его почти два года, и теперь, через несколько дней, ему предстояло подарить моей жене жизнь». Благодаря работе в больнице и своим связям Франсуазе удалось узнать имя донора. Ей хотелось познакомиться со своим спасителем и поблагодарить его. Он согласился принять нас. Мы строили столько планов. Лейкемия в своей беспощадной жестокости открыла нам глаза. Застонав от ярости, я дернул цепь, потянул на себя и с грохотом швырнул об землю. «Эй, дедуля!» «Не сходи с ума, ты нам нужен! Иди сюда, если не хочешь, чтобы этот мешок с гвоздями разлетелся в клочья!» Я схватил его за воротник. «Никогда не называй меня дедулей, понял?» Он не знал, кто я, и понятия не имел, что в шестнадцать лет я не гонял, как он, по улицам, а уже проходил скальные стенки на руках без всяких приспособлений. Я оттолкнул его, и тут меня вдруг поразила чудовищная мысль. «А ведь это правда!» Письмо не врало. Нас никто не будет искать. Вы все умрете. Сейчас самая середина зимы, а мы под землей на такой глубине, где нет даже насекомых, чтобы сожрать наши трупы. Мне приходилось бывать в серьезных переплетах и пережить моменты, когда смерть так близко, что чувствуешь ее зловонное дыхание. Но это было очень давно. Теперь у меня жена, у меня растет дочь, и я ее люблю. Я больше не хочу приключений. Я выдохся. Но все это слова, хороший альпинист, альпинисты в жизни. Далеко впереди погас последний отцвет фонаря. Затих голос отмеряющий шаги, да и сами шаги. Теперь ничего не видно и не слышно. Только капли дуновения воздуха да наше сиплое дыхание. «Мишель, как дела?» Мой голос эхом отдался вдалеке и тоже затих. Мишель должен был меня услышать и ответить. Я выждал несколько мгновений и снова позвал. «Мишель! Мишель, мать твою!» И вдруг какое-то облегчение. Вдалеке по камням запрыгал луч света. Я покрепче взял Пока за ошейник. Пес хоть и не зарычал, но весь подобрался. К Фариду вернулась остроумие. «Слушай, ты, доходяга, у тебя что, глотка лопнет ответить, когда тебя зовут?» Фонарь приближался, круг света разрастался, вот он уже лизнул наши ботинки. «Мы спасены. Похоже, там полно всякой всячины для выживания».